кроме страшных предметов в самом центре — черного помоста, поперечные перекладины, веревки и прочих отвратительных орудий смерти. Глава 53 и последняя Рассказ о судьбе тех, кто выступал в этой повести, почти закончен. То немногое, что остается поведать их историку — мы изложим коротко и просто. Не прошло и трех месяцев, как Росс Флеминг и Гарри Мэйли сочетались браком в деревенской церкви, где отныне должен был трудиться молодой священник. В тот же день они вступили во владение своим новым и счастливым домом. Миссис Мэйли поселилась у своего сына и невестки. чтобы в течение остающихся ей безмятежных дней наслаждаться величайшим блаженством, какое может быть ведомо почтенной старости, созерцанием счастья тех, на кого неустанно расточались самая горячая любовь и нежнейшая забота всей жизни, прожитой столь достойно. После основательного и тщательного расследования обнаружилось... что если остатки промотанного состояния, находившегося у Монкса, оно никогда не увеличивалось ни в его руках, ни в руках его матери, разделить поровну между ним и Оливером, каждый получит немногим больше трех тысяч фунтов. Согласно условиям отцовского завещания, Оливер имел права на все имущество, но мистер Браунлоу, не желая лишать старшего сына возможности отречься от прежних пороков и вести честную жизнь, предложил такой раздел, на который его юный питомец с радостью согласился. Монкс, все еще под этим вымышленным именем, уехал со своей долей наследства в самую удаленную часть нового света, где, быстро растратив все, вновь вступил на прежний путь, и за какое-то мошенническое деяние попал в тюрьму, где пробыл долго, был сражен приступом прежней своей болезни и умер. Также далеко от родины умерли главные уцелевшие члены шайки, его приятеля Феджина. Мистер Браунлоу усыновил Оливера. Поселившись с ним и старой экономкой на расстоянии мили от приходского дома, в котором жили его добрые друзья, он исполнил единственное, еще не удовлетворенное желание преданного и любящего Оливера. И все маленькое общество собралось вместе и зажило такой счастливой жизнью, какая только возможна в этом полном превратности и мире. Вскоре после свадьбы молодой пары достойный доктор вернулся в Черци, где, лишенный общества старых своих друзей, Мог бы предаться хандре, если бы по своему нраву был на это способен, и превратился бы в брюзгу, если бы знал, как это сделать. В течение двух-трех месяцев он ограничивался намеками, что опасается, не вредит ли здешний климат его здоровью. Затем, убедившись, что эта местность потеряла для него прежнюю притягательную силу, передал практику помощнику, поселился в холостяцком коттедже на окраине деревни, где его молодой друг был пастором и мгновенно выздоровел. Здесь он увлекся садоводством, посадкой деревьев, ужением, столярными работами и различными другими занятиями в таком же роде, которым отдался с присущей ему пылкостью. Во всех этих занятиях он прославился по всей округе как величайший авторитет. Еще до своего переселения он воспылал дружескими чувствами к мистеру Гримуигу, на которые этот эксцентрический джентльмен отвечал искренней взаимностью. Поэтому великое множество раз на протяжении года мистер Гримуиг навещал его. И каждый раз... Когда он приезжает, мистер Гримуэк сажает деревья,